Охотно улыбнулся сосед и добавил, наклоняясь за своим имуществом: "В качестве ответной любезности, попрошу не задавать мне двусмысленных вопросов на тему, откуда я его достал". Он что, волшебный? Посте автоматически предположил Витька, мысли которого были сейчас заняты другим. Он наконец сообразил, что не так с этой машиной и почему у него сразу не включились водительские навыки. Чёрт бы робовладельца для торговли и прочих контактов с местами Смоскировали нормальный грузовик под кописку, бензиновую развалюху. Вместо джойстик в воронку приставили. Баки бутафорские снаружи прилепили. Кузов поменяли на деревянный, а внутри всё прежнее осталось: и движок на манке, и приборы. Агент Конгрем умел водить оба варианта, но столкнувшись с их гибридом, слегка растерялся в первый момент. Но ничего, теперь всё понятно. Сначала немного притормозим и медленно, никуда не спеша, проедемся вперёд. Попут на осваивает тонкость управления грузовиком-танком. В некотором смысле, уклончиво ответил пришелец. Он знает только хозяина, и чужим его лучше вообще не трогать, а в остальном обычный меч, в том смысле, что сам место хозяина не строжается. Сталь, как масло не режет, не делает из болвана первоклассного фехтовальщика. Ну и всё прочее, что в сказках встречается, тоже в ранё. И ещё его можно позвать, когда понадобится, догадался Конгрем. Да. Поэтому мне всегда смешно, когда кто-то пытается его украсть. Ты хотел повернуть назад. Почему не поворачиваешь? Хочу немного освоиться с управлением и перекинуться с тобой парой слов наедине. У тебя наверняка тоже есть ко мне пара-тройка неудобных вопросов. И я бы не хотел, чтобы это задал и их при толпе посторонних ушей. Кстати, ты на койнем им прикидывался симулянт? Я не прикидывался. Я просто не хотел говорить, чтобы не сболтнуть лишнего. Сам-то зачем не грамотность себя корчил? Послушай, рассердился Витька. Если я не знаю какой-то письменности, это ещё не значит, что я не грамотный. Тогда откуда ты вообще, на вид-то типичный варвар с ледяных островов, по-артански говоришь, как исконный столичный житель, а с письменностью не знаком, зато уверенно владеешь оружием этого мира и управляешься с машинами, словно всю жизнь этим занимался. Ты что, переселенец? Прекрасная была бы версия, и ее легко скушали бы все пассажиры злосчастного кузова. Не будь среди них у баса. Нет, я местный, а язык выучил однажды волшебным образом, познакомившись с магами из твоего мира. И вот как раз об этом я и попросил бы тебя не особо распространяться. Тебе же все равно придется переводить. Само собой, но не лезь с уточнениями и исправлениями, когда я буду им объяснять, как мне это удается – «Тебе я потом растолкую наедине и по секрету, а им не надо знать лишнего». «Спасибо за доверие», – улыбнулся Спаситель. «Кстати, меня зовут Элмар. Ты скажешь мне свое имя, или это тоже великая тайна?» Конгрен представился и, решив, что все скользкие вопросы они обсудили, принялся разворачиваться. Пару мгновений спустя до него дошло, почему имя героического лжения Мова показалось ему знакомым. Но на этот момент способность удивляться у него уже притупилась от частого использования. "А у тебя случайно нет младшего сводного брата с эльфийскими ушками?" на всякий случай уточнил он. "А ты откуда его знаешь?" Эльмар сначала изумился, как положено, но быстро сообразил. "Ах, да, Диего ведь говорил мне, что им тут местные жители помогали. «Все понятно», – вздохнул Конгрэм, искренне надеясь, что Максов потерянный ребенок хотя бы не растрепал своим друзьям о перемещении своего нового приятеля между мирами. «Оказывается, у нас куча общих знакомых, и просто странно, как мы еще не встретились до сих пор». Герой чуть шевельнул могучими плечами. «Значит, так было надо. Диего сказал бы, что это судьба, и она точно знает, когда и где надо свести нужных людей». Битька занятый высматриваем впереди валяющихся тел, чтобы не нароком на них не наехать, не предал его словам особого значения. Мало ли во что они там у себя на Дельте верят и чего этой самой судьбе приписывают. Лишь полчаса спустя, когда все раскиданные по пустошам тела покупателей были собраны, а освобождённые от оков пленники вылезли из кузов размяться, перезнакомиться и обсудить, что делать дальше, невезучий агент Конгрем понял, во что вляпался. Но было поздно. Они уже стояли рядом. Огромный светловолосый пришелец со своим волшебным мечом. И он, скромный мутант с огненно-рыжей шевелюрой. А какой-то полоумный дикарь, пав перед ними на колени, простирал к ним руки и вопил о чуде, карающих богах и последнем пророчестве Нарны. Черт, только и смог сказать Витька. Но его примитивное, пошлое и неподобающее богам высказывание никто не расслышал заистовыми воплями ненормального фанатика. Все оказалось в точности так, как изложили растерянные зомби. На одной стороне кровати лежало чье-то тело, а на другой, пристроившись на самом краешке, словно инстинктивно стремясь отодвинуться от покойника подальше, горько плакала красавица-нимфа. Еще с порога можно было без труда разглядеть, что труп принадлежит нормальному человеку с полностью сохранившейся кожей и нормальным количеством плоти и даже отдаленно не напоминает провяленное тело повелителя. Неужели они ошиблись? Неужели он что-то подозревал и устроил вот такую ловушку? Или он просто знал, знал с самого начала, кто рылся в его записях и что в них прочел? Усилием воли Кайден заставил себя подойти поближе и заглянуть в мертвое лицо, в котором уже готов был опознать кого-то из знакомых вампиров. Покойный оказался относительно молодым человеком, даже красивым в каком-то смысле. По куфтийским канонам красоты узкое лицо с тонким носом вряд ли могло считаться привлекательным, А вот в северо-восточном Харте его бы оценили, несмотря даже на слишком тонкие губы и слишком бледный, как у декоря, цвет кожи. И, что странно, Кайден видел этого человека впервые в жизни. За спиной протяжно взбыл ним шаст с таким искренним надрывом, словно этот покойник ему родной. Не успел Кайден обернуться и заткнуть это впечатлительное создание, как его отпихнули в сторону, и стенающий лич с жалобным ревом ринулся к повелительскому ложу. Он упал на колени, схватил безжизненную руку, прижал к губам, что-то невнятно запричитал. Разобрать удалось только что-то о любви и возвращении. Ты его знал? спросил Кайден, просто чтобы не малочать и заодно прекратить эти причитания. Нем в счастье притих и медленно повернуло искажённое страданием лицо. Да, медленно, словно давая себе время осознать что-то невероятное, произнёс он. Пожалуй, из всех ныне живущих таким его знал только я. «А кто это?» Вопрос был глупее не придумаешь. В ближнем кругу повелителя не нашлось бы тугодума, который не догадался бы, но Кайден не решался принять эту догадку, боясь спугнуть последний призрачный шанс. «Это повелитель», — с нежностью произнес влюбленный ученик и бережно поправил прядь темных волос, упавших на обожаемое лицо. «Такой, каким он был, когда был живым, такой, каким я любил его». И он он мёртв. Из нервничавшегося заговорщик не удержал вздох облегчения. В следующий момент он схватился и поспешил своё подозрительное поведение обосновать. Последние века полтора, если я правильно помню. И что это меняет? Сходи, да подними его обратно. Может, подумать ты не умеешь. Ну я не смогу, ты же знаешь. Я понимаю, ритуалу шиба тебе не под силу. Но подними хоть как-нибудь. Хоть вперём, а там он сам разберётся. Но в самом деле, не оставлять же его трупом. Давай, не ленись, бери тело за плечо и телепортом в лабораторию. Яшинotarvus, ужасно с ним щаст. Ты пробовал когда-нибудь поднять на руки взрослого мужчину? Ты надорвался бы, если бы был живым. А сейчас ты можешь без всяких последствий поднять хоть троих таких мужчин, если не будешь сам себе внушать всякие глупости. Я бы не просил тебя напрягаться лично, но посвящать случившейся обслуживающему персоналу в нашей ситуации не следует. А я в это время займусь другим полезным делом, попробую успокоить девушку и расспросить её о том, что произошло. Если бы я был некромантом, а ты умел общаться с женщинами, мы могли бы выбирать. А так мне смысла обсуждать и спорить. Как ни странно, Нимшас не стал возражать. Подхватил на руки не наглядного наставника словно невесту и исчез в телепорте. Оглянувшись на последок, на притихшую инфу, и в который раз, изложив своё глубокое убеждение, что от женщин всё зло в мире. Подождав, пока не рассеется серый туман, чтобы ушедший случайно не услышал лишнего, Кайден подобрал с ковра наспех брошенное платье и подол девушке. "Перестань плакать и оденься. У нас мало времени, нужно успеть до его возвращения. Прежде всего, ответь. Нимша сможет поднять повелителя, или на этот раз он мёртв окончательно". Не сможет, всхлипнула нимфа, и я осторожно протянула руку за одеяло, словно боялась, что её ударят. Ты можешь объяснить, как это получилось? Я не могу сделать мёртвое опять живым. А он хотел именно этого быть живым, красивым и бессмертным. Он стал красивым, но остался мёртвым, теперь на совсем. Ты знала, что так будет? «Я никогда не знаю наперёд», – устало произнесла она и нырнула в платье, словно хотела в нём скрыться от неудобных вопросов. «Но очень надеялась». «А ты знал?» – донеслось из вороха тканей. «Откуда я мог знать?» «Но очень надеялся». «Что бы ни говорил повелитель об этих существах, с интеллектом у них точно всё в порядке». «Я понял твой намёк, но не будем обсуждать это вслух». Она одёрнула подол, поправила рукава, отбросила с лица спутанные волосы и наконец посмотрела в глаза.